Суши, возобновил попытки договориться с дозорными. Послушай, Стрий, ну ты же знаешь, меня на базе не было какое-то время. У меня секретное задание было. Майор не боясь забыл, что меня на базе нету. Он мне ни словечка, ни про какие пароли не говорил. Я вернулся и должен отрепортировать о выполнении задания. Ну и как же мне пройти в лагерь? чтобы ты меня не подстрелил? — Слушай, а я и сам не знаю, как. Смущенно отозвался Стрит. — Надо послать кого-нибудь к майору. Пусть рассудит, как тут быть. — Нет-нет-нет, — с корговоркой выпалил Суси. — Зачем же будить человека? Пусть поспит. Но ты же знаешь, как он не любит, когда его напрасно беспокоят. Ты меня пропусти, а я пойду помоюсь, приведу себя в божеский вид, да передохну немного, чтобы к майору явиться честь по чести. Неохота мне, понимаешь, чтобы он меня отчитывал за то, что у меня пуговицы не так застегнуты. При том, какие плохие новости я ему принес. — Плохие новости, — говоришь? Вступил в разговор искренне забоченный весельчак. "И что за плохие новости?" В ответ негромко зажужжали парализаторы Гарбы и Каменюхи. "Плохие новости для вас, парни", еле слышно проговорил сухий. Шут и его спутники выждали пару мгновений и поспешно, но бесшумно поползли дальше. За городом они перебрались задолго до того, как очнулись парализованные зенабианскими лучемётами дозорные. В столь поздний час посреди ночи какая-то активность наблюдалась только в съездном пункте. Да и здесь, можно сказать, обстановка была более чем спокойная. Даже дежурные офицеры Предпочитали не коротать ночи здесь, за столом в углу комнаты, заставленной аппаратурой от пола до потолка. После того, как с лёгкой руки шута рота была снабжена наручными коммуникаторами, мамочка получила возможность вызывать дежурного офицера в любое время и даже самого командира. если происходило нечто такое, что требовало их внимания. Но лейтенант-окопник не разделял обычаев роты Омега. На его взгляд, офицеры этой роты на редкость расхлябанно относились к исполнению своих обязанностей, а его прислали сюда именно для того, чтобы в роте был наведен порядок. Поэтому... Когда, согласно графику, настала его очередь заступить на круглосуточное дежурство, он отправился прямиком в пункт связи и уселся за стол, всем своим видом показывая, какой он дисциплинированный, собранный, готовый ко всему дежурный офицер. Как неоднократно указывал майор, эта планета фактически была зоной боевых действий. Случиться здесь могло всё что угодно. Так что непременно должен был быть хотя бы кто-то один, готовый к любой случайности. По графику сегодня таким человеком был окопник. Единственным человеком в пункте связи, кроме него самого, была мамачка, прячась За штабелями приборов Роза принимала ночные сообщения. Большей частью это были самые безобидные сообщения с других планет в перемешку с донесениями типа «все в порядке» от тех незадачливых легионеров, которым довелось стоять в дозоре в столь поздний час. Роза упорно делала вид, что не замечает присутствия окопника. За столом, рядом с ней, сидел Клыканини. Пока осуждающие взгляды окупника не вызывали у Волтона ровным счётом никаких реакций, он быстро и увлечённо штудировал второй том "Упадка и гибели Римской империи" Гиббона. Ночь стянулась и становилась похожей на многие и многие Скученющee промежутки времени, из которых собственно большей части и состояла военная карьера окопника. Отказавшись наконец от отчаянных попыток привлечь внимание к Лыканини и каким-нибудь способом унизить его, окопник придумал для себя более достойные занятия. Он старался не заснуть, Он уже почти проиграл и в этом сражении, когда вдруг его заставили очнуться от дремоты какие-то звуки на фоне еле слышного гудения аппаратуры. — Что это было? — лупая с просонья глазами, вопросил окопник и уставился в ту сторону, где за приборами пряталась мамочка. — Готов поколяться? — Я слышал что-то насчет нарушителей. — Имперсоносно, — объяснила мамочка и сгорбилась еще сильнее. — Я тоже слыхать, — объявил Клыканини. Заложив страницу закладкой, он положил книгу на стол, встал, подошел к мамочке и, заглядывая через ее плечо, стал читать распечатки сообщений. Его сморщенная кабанья физиономия от напряжения покрылась еще большим количеством морщинок. Лейтенант Окопник встал и хотел бы присоединиться к ним, но Волтан, предостерегающе подняв здоровенную лапищу, и недвусмысленно покачал головой. Окопник еле удержался от того, чтобы напомнить этому наглецу, что приказы как офицер здесь отдаёт он Вместо этого он почему-то спросил слегка дрожащим голосом А что происходит Пока не знать отвечал клыканини Хокопник не вякать мамочка слушать Хокопник раззявил рот готовясь разразиться гневной тирадой но не успел и слова сказать Как вокруг воцарился сущий хаос.